«Ты состоишь при моей особе, мерзавец? Я на месте увольняю тебя со службы. Бери его, Смит, в свои честные руки и бей, как никогда не колотил ты молотом по наковальне. Он и преступник, и трус. Мне претит смотреть на него. Если бы мой царственный отец послушал моего совета, он дал бы обоим противникам по доброй шотландской секире» и не успел бы день состариться на полчаса, как мы уже увидели бы, кто из них двоих достойнее. Предложение было с готовностью принято покровителями двух противных сторон, графом Крофордом и сэром Патриком Чартерисом, которые легко договорились, что бойцы, поскольку они не дворяне, сразятся на секирах, одетые в куртки из буйволовой кожи и стальные колпаки и что бой состоится сразу же, как только противники соответственно приготовятся. Ареной поединка назначены были Скорняжьи дворы, ближний пустырь, занятый под рынок корпорации, по которой он получил свое имя, и которая сразу расчистила для боя футов в 30 длины и 25 ширины. Туда сейчас же устремились толпой, и знать, и священники, и цеховой люд. Все, кроме старого короля. Ненавидя кровавое зрелища, он удалился в свои покои, возложив проведение боя на графа Эррола, верного констебля, к чьим обязанностям такое дело относилось ближе всего. Герцог колбани усталым взглядом внимательно наблюдал за всем происходившим. Его племянник следил за сценой с небрежной рассеянностью, отвечавшей его нраву. Когда бойцы вышли на арену, они внешним своим видом являли разительный контраст. Вся осанка Смита дышала мужеством и бодростью. Глаза его ярко сверкавшие, казалось, случились уже торжеством победы, на которую он твердо надеялся. Бонтран, Угрюмый и грубый, заметно приуныл и стал похож на мерзкую птицу, которую выволокли на дневной свет из ее темного гнезда. Бойцы, как требовал обряд, поочередно поклялись каждый в своей правоте. Но Генри Гоу произносил слова клятвы с ясной и мужественной уверенностью. «Бонтрен же с упрямой решимостью, побудивший герцога Роция сказать лорду Верховному Констеблю. «Видел ты когда-нибудь, мой дорогой Эрол, такую смесь злобы, жестокости, и, я сказал бы, страха, как на лице у этого человека?» «Да, не пригляден сказал граф, «но крепкий парень, как я погляжу. Поспорю с вами на бочонок вина, любезный лорд, что он потерпит поражение». «Генри-оружейник не уступит ему в силе, а в ловкости превзойдет. И посмотри, как он смело держится, наш Гоу. А в том-другом есть что-то отталкивающее. Сведи их поскорее, мой дорогой констебль, потому что мне тошно на него смотреть». Верховный констебль обратился к вдове, которая сидела в кресле на арене, облаченная в глубокий траур, и все еще не отпускала от себя двух своих детей. «Женщина, согласна ты принять этого человека Генри Смита своим заступником, чтобы он сразился за тебя в этом споре?» «Согласна. Всей душой, — ответила Магдалин Праудфьюд, — и да благословят его Господь и Святой Иоанн, и подадут ему и силу, и удачу, потому что он сражается за сирот потерявших отца. Итак, объявляю это место». «Полем боя!» — громко провозгласил констебль. «Да не посмеет никто под страхом смерти прервать их поединок словом, возгласом или взглядом. Трубы трубите! Сражайтесь, бойцы!» Трубы запели, и бойцы, сходясь твердым и ровным шагом с двух разных концов арены, приглядывались друг к другу привыкшие оба судить по движению глаз противника, с какой стороны можно ждать удара. Сойдясь достаточно близко, они стали лицом к лицу и поочередно замахнулись несколько раз, словно желая проверить, насколько бдителен и проворен противник. Наконец, то ли наскучив этими маневрами, то ли убоявшись, как бы в таком соревновании его неповоротливая сила, не сдала перед ловкостью Смита, Бонтрон занес свою секиру для прямого удара сверху и, опуская ее, добавил к тяжести оружия всю силу своей могучей руки. Однако Смит, отпрянув в сторону, избежал удара, слишком сильного, чтобы можно было его отразить, даже с самой выгодной позиции. Бонтран не успел снова встать в оборону, как Генри нанес ему сбоку такой удар по стальному его колпаку, что убийца сразу распростерся на земле. «Сознайся или умри!» — сказал победитель, наступив ногой на тело побежденного и приставив к его горлу острый конец секиры. «Тот кинжал или стальной шип, которым она снабжена с обратного конца».